Глава вторая. Логика. Цицерон. О пределах добра и зла. Хотя если Хрисип усиленно трудился над этой темой, диалектикой, то Зенон, наоборот, даже менее, чем авторы до него. Эпиктет. Беседы. Логика. Средство дифференцировать и изучать или, другими словами, распознавать и взвешивать все прочее. Чье это мнение Хрисипа и Клеанфа с Зеноном неужели антисфен считает иначе? Стабей, эклоги, диалектические науки Зенон сравнивал с точным мерилом, предназначенным не для зерна или чего-то полезного, а для сора и плевел лутарх О противоречиях у стойков. Зенон справлялся с софизмами и наставлял учеников постигать диалектику, ибо именно она главная помощница в этом занятии. Эпиктет. Беседы. Однако значительно лучше та теорема мудреца, которую предлагает Зенон постичь основу всякого учения, установить, чем каждый из них является, определить связи между ними и то, что из них следует. Раздел 1. Теория познания. По точному определению Арнима, тексты, которые будут озвучены далее, подтверждают, что базовые понятия и термины гносиологии стоиков Берут начало у Зенона. В предлагаемом разделе «СВФ» выдержки даны в следующей последовательности. Первое. Представление. Второе. Чувственное восприятие. Третье. Критерий. Однако эта расстановка противоречит логике учения, поскольку любое познание – эмпирически берет начало с чувственного восприятия, без которого представления появиться не могут. Следовательно, передача теории познания должна открываться чувственным восприятием. Данный порядок, вероятно, был принят в полном объеме лишь хресипом, тем не менее с опорой на уже имеющуюся традицию. Не стоит и упреждать теорию познания сочинениями о мудреце, как поступает Арнем, ибо такой порядок нарушает логику рассуждения и ведет к вынужденной повторяемости текстов. Цицерон. Первая академика. Мудрец, как утверждал Аркисилай, принявший в этом вопросе сторону Зенона, Более других способен уберечься от иллюзий и трудностей. Цицерон, вторая академика. Мудрости и добродетели, Зенон противопоставил заблуждение, легкомыслие, незнание, мнение и любое сомнение, иначе говоря, все, что далеко от верного и безошибочного одобрения. Цицерон, в защиту Мурены. Мудрец, свободен от мнений, ни о чем не сожалеет, ни в чем не ошибается и ни при каких условиях не меняет суждения. Лактанций. Божественные установления. И если, как говорил Сократ, ничего нельзя знать, а Зенон при этом учил, что подчиняться мнениям нельзя, значит вся философия разрушается. Стабей. Эклоги. Книга вторая. Мудрец ничего не принимает ни твердо, только надежно и основательно. от того и не подвластен мнением. Стойки утверждают, что мудрец ни о чем не сожалеет, никогда не меняет суждения и не заблуждается. Цицерон. Вторая академика. Зенон немало перестроил в третьей части философии – логике. Ему удалось дать новое представление о самих ощущениях, которые Зенон связывал с определенным толчком, полученным извне, которому он дал название «фантасия», а мы поименуем «визум». Впечатление или представление – Первостепенный технический термин гносиологии стоиков. Чувственный образ или первичный синтез чувственных данных, итог которого максимально точно передается русским словом «впечатление», затем подтверждается актом одобрения или согласия, после чего перед нами является рационально оформленное содержание первичного впечатления или представлением, гален, о наилучшей науке. Термины, внедренные Зеноном, каталептон, каталепсис, каталептики, фантасия, а каталептос, а осуждаются как неэтические. Секст эмпирик, против ученых. Зенон утверждает впечатление является отпечатком в душе. Хрисип полагал, что Зенон замещал термином отпечаток слово «изменение» – «Цицерон» – первая академика. Так Филон из Ларисы, основоположник четвертой академии, отвергал саму идею, что нечто вообще можно воспринять. Если это по определению Зенона впечатление, которое так отпечаталось и сохранилось от того, от чего оно произошло, что не могло бы относиться к тому, от чего оно не произошло, это, по нашему мнению, Зенон указал абсолютно точно. И именно это Филон разваливает и уничтожает. Возможно, Аркисилай задал Зенону вопрос. «Если бы мудрец был не в состоянии не воспринять что-либо, не подчиниться мнениям, что произошло бы? У него, полагаю, ни о чем не будет мнения, ибо есть нечто такое, что он в состоянии воспринять. Что же это? Представление. Какое же?» И Зенон определил его так. Отпечаток оттиск и образ того, что существует так, как оно существует. Далее необходимо разобраться, истина представления подобного рода или ложно. Вот тут Зенон подтвердил, что нет такого воспринятого представления, которое, происходя от того, что существует, могло бы происходить и от того, что не существует. Из этого следует, что первое и главнейшее качество постигающего впечатления или представления – происхождение от существующего, то есть от реальной предметности, действительно наличной в том виде, в котором она запечатлена и представлена судящей инстанции сознания. Соответственно, постигающее впечатление – Само становится объектом постижения в акте верификации соответствующего суждения. Августин против академиков. Взглянем на доводы Зенона. Схвачено и воспринято может быть лишь то представление, у которого нет единых признаков в сложном. Постигающее представление – это истинное представление, которое не может оказаться ложным. Такие формулировки заметно удаляют нас от сути предмета: вопрос истинности и ложности представлений, заключен строго говоря в истинности или ложности высказываний, в переносном смысле истинность представления идентична каталиптичности. Если верить сексту мппирику, Догма стоиков не опровергала существование истинных, однако не постигающих представлений. По той причине, что они могут появиться случайно в бреду, умопомрачении и тому подобных состояниях, когда обыкновенная познавательная способность человека нарушена либо снижена, естественно, что такое исключение принимать во внимание не стоит. Большего доверия заслуживает утверждение Александра Афродисийского, а истинные представления мы именуем и сильными, и постигающими. Ложное именуем непостигаемым, а из истинных – неясные, Может быть, к неясным представлениям относили вероятность. Цицерон. Вторая академика. Зенон принимал в качестве достоверных не все впечатления, а только обладающие отличительным свойством обнаруживать те вещи, которые в них представляются. Как свет раскрывает сам себя и все, что охватывает, так и впечатление обнаруживает себя и то, что привело к его появлению. Раз уж подобное впечатление само собой распознается, Он определил его как постигаемое. «Вы тоже так считаете?» «Естественно», — ответил Атик, «как по-другому перевести греческое каталептон». А после его принятия и одобрения Зенон применял к нему термин «схватывание», по аналогии с предметами, которые можно схватить рукой. Из такой параллели и родилось такое название. До Зенона в этой сфере оно не употреблялось. Это по-настоящему значимое свидетельство Цицерона дает возможность, хоть и не без усилий, конкретизировать понятие «постигающее представление» и схватывание, постижение. Раз Цицерон осознанно пользуется понятием «постигаемое представление», которому соответствует греческая «фантасия каталептики», то возникает вопрос, как много терминов существовало для именования достоверного впечатления и каково соотношение между ними. Херцель считает постигаемое представление есть то же самое, что фантазия каталептики. каталептикон а значит, наделено тем же пассивным значением, как и каталептон. Хирцель верно подметил, что понятие фантазия каталептики» в сочинениях ранних стоиков не обнаружено, и что каталептическое представление прежде всего является объектом для оценивающей инстанции, ибо постижение или схватывание – это закрепление содержания каталептического впечатления. С этим согласен Ирист. Однако подобное мнение соответствует истине лишь наполовину, поскольку отказывает каталептическому представлению в какой бы то ни было активности и лишает смысла сам термин «фантасия каталептики». Новые вещи, о которых он рассуждал, требовали новых слов. К примеру, то, например, что воспринималось ощущениями, Зенон и величал ощущения. Когда нечто воспринималось так, что подобное представление уже невозможно поколебать разумом, он именовал это знанием, а если иначе, незнанием. Последнее порождает неустойчивое и связанное с сложным и непознанным мнение. Однако схватыванию, упомянутому мной, Зенон определил место между знанием и незнанием, не относя его ни к добродетельным вещам, ни к порочным, при этом утверждая, что доверять стоит только схватыванию. По этой причине он доверял и чувствам, поскольку, и я об этом уже упоминал, он полагал, что схватывание, появившееся на базе чувственных данных, точно и надежно не от того, что оно схватывает все качества предмета, а от того, что от него не может укрыться ничего из того, что ему доступно, а также потому, что природа сама создала его в качестве некой нормы знания и естественной основы, из которых в душах далее запечатлеваются общие представления о вещах, после чего эти представления помогают открыть не только сами основы, но и практически безграничные пути для освоения разума. Дорога к истинному знанию берет начало от чувственного восприятия через постижение и опыт в сферу логических операций, где конечным мерилом предстает верный разум. Секст-эмпирик. Против ученых. Постигающее представление создается и отпечатывается от реально наличной предметности и в соответствии с ней. Оно не в состоянии возникнуть от того, что ею не является. Цицерон, вторая академика. С этими образами, или иначе говоря, с чувственно воспринятым, Зенон объединил одобрение души, оно, по его словам, в нашей власти и произвольно. Одобрение или согласие, внедренный Зеноном технический термин, Гносеологии стоиков. Особенное значение имеет то, что одобряется или отвергается не чувственное впечатление само по себе, а высказывание, передающее смысл определенного впечатления или представления. Следовательно, способность согласия откликается не на физический аспект впечатления, а на его содержание. Значит, истинным или ложным впечатление можно называть исключительно в переносном и не собственном значении, ибо квалификация «истинный» и «ложный» применима лишь к бестелесным высказываниям. Диоген Лаэрти. Книга 7. Чувственное восприятие, схватывание, совершаемое посредством органов чувств. Необходимо помнить, что у термина «чувственное восприятие» – «ощущение» – значение довольно широко. В том же сочинении Диогена Лаэртия это направленный к органам чувств поток пневмы, а также самоустройство этих органов и даже схватывание. Более того, ощущение имеет отношение, хотя не вполне понятное, и к согласию. Секст-эмпирик. Против ученых. Эпикур. Каждое чувственное восприятие определял как устойчивое, а Зенон видел в них различия. Цицерон. О природе богов. Аркисилай, возражая Зенону, заявлял, что всякое чувственное восприятие ложно. В свою очередь Зенон относил к ложным лишь некоторые впечатления. Секст эмпирик. Против ученых. Книга 7 Память — это накопление представлений. Как считает Пирсон, и с ним согласен Арнем, это определение, прозвучавшее в дискуссиях Ресипа и Клианфа, дал все-таки Зенон. Стобей. Эклоги. Мысленные конструкты — Отвлеченные общие представления, по их, Зенона и его последователей, словам, не являются реальными предметами или качествами. Это нечто вроде предметно и качественно определенных грез души. Более ранние авторы именовали их идеями. В число этих грез входят, к примеру, идеи людей, вообще, лошадей, всех животных. Одним словом всего, что возможно представить. У подобных идей, как считали стойки, нет причин для существования. Данные мыслительные конструкты создаем мы сами, а смыслы, называемые ими обозначениями, принимаем произвольно. Аэтий. Книга первая. Ученики Зенона именовали наши мысленные конструкты идеями. Диоген Лаэрти. Книга седьмая. Мысленный конструкт есть греза мысли. Это не сущее и не качество, но словно бы нечто сущее и словно бы качество, нечто похожее на видение лошади, которой в реальности нет. Цицерон. Первая академика. Если верить Зенону, вы ничего не знаете. «Разве такое возможно?» — спросишь ты. «Мы же утверждаем, что и немудрый воспринимает немало. Однако вы настаиваете, что лишь мудрец что-то знает». Подобное утверждение Зенон раскрывал с помощью жеста. Демонстрируя открытую ладонь с растопыренными пальцами, он пояснял это впечатление. Затем, чуть согнув пальцы, говорил а это согласие, после чего, стиснув пальцы в кулак, завершал, а вот это уже постижение – схватывание. Опираясь на данное подобие, он и создал для этой вещи название, которого раньше не существовало – каталипсис. В итоге Зенон крепко сжимал уже левой рукой стиснутый кулак правой, объясняя, что знание, Это нечто такое, чем владеет лишь мудрец и никто более. Секст эмпирик. Против ученых. Мнение – это шаткое и ошибочное согласие. Цицерон. Вторая академика. Когда нечто воспринято так, что данное представление невозможно уже поколебать разумом, он именовал это знанием. Если же это не так, не знанием. Стобей. Эклогия. Знание – это надежное постижение, неколебимое разумом. Незнание – неустойчивое и ослабленное согласие. Секст эмпирик. Против ученых. Знание – это прочное и надежное постижение, неколебимое разумом. Диоген Лаэрти, книга седьмая. Они утверждают, что знание есть надежное постижение либо такое состояние в принятии представлений, которое разуму не поколебать. Цицерон, вторая академика. Однако схватывание он ставил между знанием и незнанием не определяя его ни в ряд добродетельных вещей, ни в ряд порочных. Секст-эмпирик. Против ученых. Стоики признавали три взаимосвязанные вещи — знание, мнение и стоящее между ними постижение. Диоген Лаэртий. Книга 7 Зенон утверждал, что при овладении знаниями вреднее мнения не может быть ничего. Схолии к Дионисию Фракийскому. По уверению Зенона, умение, искусство, наука есть настрой, указывающий направление, производящие нечто с помощью определенного пути и способа. Олимпиадор. Комментарий к Горгию Платона. По утверждению Зенона, умение, наука и искусство представляет собой упорядоченную совокупность постижений, сообразованных с определенной благотворной для жизни целью. Раздел 2. Риторика. Диоген Лаэртий. Книга 7. Звук. Голос. Есть сотрясаемый воздух. Наука о звуке или обозначающем фонетика, грамматика и в некоторой степени поэтика у стоиков причислялась к диалектике, а не к риторике. И встафий. Комментарий к Элиаде. Здесь Гомер, упоминая громкогласных вестников, Будто предугадал то, как Зенон определит звук. Звук – голос. Есть сотрясаемый воздух. Секст – эмпирик. Против ученых. По этой причине Зенон Китийский, в ответ на вопрос, чем отличается диалектика от риторики, стиснул кулак, а затем разжал и сказал «вот чем». Стиснутый кулак – обозначал округленность и лаконичность диалектики, а ладонь с растопыренными пальцами показывала размах и свободу, нестрогость, риторической способности. Цицерон. О пределах добра и зла. Мнение Зенона таково. Сфера использования слова, как и у Аристотеля, поделена на две части. Риторика похожа на раскрытую ладонь, диалектика же подобна стиснутому кулаку. Другими словами, риторы более многословны в описании тех предметов, которые диалектики объясняют кратко. Цицерон. Оратор. Знаменитый Зенон, создавший учение стоиков, как правило, показывал разницу между двумя науками, используя ладонь. Собрав пальцы в кулак, он пояснял «это диалектика», раскрыв ладонь и раздвинув пальцы, говорил, что так выглядит красноречие. Квинтилиан. Наставление оратору. Существует два вида речевого выражения, развернутый, называемый риторикой, и краткий, носящий имя диалектики. Зенон уподоблял первый сжатому кулаку, второй раскрытой ладони. В стоической школе различие риторики и диалектики заключалось в том, что красноречие опирается на неканонично сформулированные силлогизмы для передачи тех же самых смыслов. Пользуясь тем же примером, Зенон показывал, как понимает постижение. Цицерон о пределах добра и зла. Данный ветречи риторику, Зенон и его последователи не сумели применить, либо не захотели и просто не уделяли ему внимания. Цицерон. Письма к близким. Простоту или даже свободу в речах люблю более всего. Те же взгляды на этот вопрос были и у Зенона. Человека бесспорно острого ума, несмотря на то, что наша Академия с ним в глубоком несогласии. Стойки утверждают, что всякую вещь должно называть своим именем. Их мнение таково. Сказанным нет ничего непристойного или позорного, поскольку если непристойность и содержит некий грех, то он или в вещи, или в слове. Другого не дано. В «вещи» этого нет. Не зря о самой «вещи» упоминают не только комедии, но даже и трагедии. Словом, ты заметил, что предмет один и тот же, однако ничего непристойного здесь нет, ибо слова не одни и те же. Получается, что непристойные не в «вещи» и тем более не в словах. Так раз то, что названо словом «непозорно», то уж слово, которое именует эту вещь, и вовсе не может быть позорным. Значит, постыдное не в слове, а что оно отсутствует в вещи, я уже показал. Следовательно, позорного ни в чем нет. Цицерон. Об обязанностях. Действительно, ни к чему внимать киникам и тем стоекам, что почти не отличаются от киников. Те и другие... Порицают нас и потешаются над нами за то, что мы называем постыдными словами вещи непостыдные, а постыдные вещи обозначаем их собственными именами. Грабеж, ложь, блуд – дела позорные, однако именуются вполне пристойно. Заботиться о продолжении рода – дело нравственно высокое, а именуется непристойно все же философы обсуждают в связи с этим вопросом и немало других, далеких от стыдливости. Плутарх. О противоречиях у стоиков. Тому, кто утверждает «скоро о том не суди, в чем мнение обоих не вызнал», то есть «никогда не выноси решения, не заслушав обе стороны», Зенон не соглашался, опираясь на следующее рассуждение. Либо первый использовал полновесные доказательства, тогда выслушивать второго, раз искомое обнаружено. Либо же он их не использовал, не пришел на суд, или речи его были невнятны. Дословно верещал по птичьи. Следовательно, он или обосновал собственную правоту, или нет. И в том и в другом случае ни к чему слушать второго. Квинтилиан. Наставление оратору. Зенон говорил, что слова должны не только выражаться, но и быть отмечены чувствами. Плутарх. Фокион. Зенон утверждал, что философ может рассуждать лишь после того, как наполнит слово умом. Диоген Лаэртий. Книга 7 Разукрашенные и не имеющие погрешностей речи Зенон уподоблял Александрийским серебряным. Те и с виду прекрасны, и чеканка у них, как у настоящих монет. Однако стоимость их от этого не возрастает. Речи же обратного свойства похожи на отические тетрадрахмы рублены безыскусно и не всегда точно, однако ценятся нередко дороже умело отделанных. Зонора. Лексикон. Салицизм – простонародная невоспитанность не только в речи или слове, но и во внешнем виде, когда, как утверждает Зенон, кто-либо небрежно одевается, неопрятно трапезничает, либо неуклюже двигается. Анонимный трактат «Риторическое искусство». Определение Зенона «Рассуждение» есть объяснение предмета с позиции того, кто высказывается. Пример – есть обращение к тому, что произошло ранее, и схоже с тем, о чем идет речь в данный момент.